Мы вышли гурьбой, беспорядочно толклись, прощаясь с конгрессменом и известным журналистом, которые вместе уселись в такси. Адвокат взял Эвелин под руку, говоря, что им по пути, и он довезет ее. Хейл уже сел в машину, а я задержался на минутку, глядя, как адвокат с Эвелин отъезжали от стоянки. До меня донесся ее низкий грудной смех, когда они... Исчезали в темноте улиц. Хейл молча вел машину. Когда мы остановились на перекрестке у светофора, он спросил. «Как долго ты пробудешь у нас?» «Пока получу паспорт». «Затем куда?» «Погляжу по карте. Куда-нибудь. В Европу». Сменился красный сигнал светофора, и Хейл резко рванул вперед машину. «Боже мой!» С надрывом произнес он, «Как бы я хотел уехать с тобой, уехать, куда глаза глядят!» Говорил он, словно узник, завидующий человеку на свободе. «Наша столица — это сплошное болото. Взять хотя бы Бенсона, этого ничтожного сладкоречивого ублюдка из Пентагона, который был сегодня с нами. Ты счастлив, что не на службе у правительства». «О чем ты говоришь?» — спросил я, действительно озадаченный его словами. «Если бы ты состоял на службе, и кто-либо из сослуживцев слышал твои излияния сегодня вечером, а потом настучал на тебя начальству...» «Ты имеешь в виду то, что я говорил о партиях и голосовании?» — спросил я, стараясь придать своему вопросу иронический смысл хотя на самом деле был несколько обеспокоен. так кто была шутка?» Или, во всяком случае, говорилось несерьезно. «Не шути в этом городе, дружок!» мрачно заметил Хейл. «И уж, по крайней мере, не с этими людьми. Они таких шуток не признают. А я уж хотел было остаться и прийти в следующую субботу. Не надо. Уезжай как можно быстрее». Я и сам готов уехать хоть к черту на рога. Ну, мне, конечно, неведомо, как работает ваш департамент. Но почему ты не можешь попросить, чтобы тебя перевели куда-нибудь в другое место? «Просить-то я могу», — сказал Хейл, разминая сигарету. «И, наверное, попрошу. Но на службе меня считают ненадежным. И в оба присматривают за мной круглые сутки. Ты ненадежный?» Вот уж никогда бы не подумал. Два года я находился в Таиланде. Отправил оттуда пару докладов по не совсем надлежащим каналам. Он горько рассмеялся. Ну и меня вежливо убрали. Дали прекрасное место в департаменте с красивой секретаршей. Даже увеличили жалование, Со мной обошлись любезно. Ха, лишь благодаря моему проклятущему тестью но урок был ясен, и я запомнил его. «Будь пай мальчиком, а не то!» Он снова хрипло рассмеялся. «И подумать только, что я когда-то праздновал свое поступление на дипломатическую службу, а служба оказалась такой бессмысленной. Те доклады, что я составляю, Я похлопываю себя по плечу, словно отважного правдоискателя смелого глашатая истины. Да разве на страницах моих докладов не то же самое, что найдешь в каждой нашей газете?» Он со злостью смял сигарету и выбросил ее. «Мы живем в век адвокатов-ловкачей Бенсонов, которые с рождения приучены подниматься по сточным канавам. Хочу... Откровенно признаться в том, что временами происходит со мной. Бывают дни, когда у меня такое ощущение, словно я весь в дерьме. Я чищу зубы, полощу рот, моюсь, но ничего не помогает. А мне казалось, что ты живешь замечательно. Прикидываюсь, — тоскливо пояснил Хейл. Должен прикидываться. А на самом деле я безупречно одетый лжец. У вас правительство лжецов, и у каждого из нас вдоволь практики. Вот и я, счастливый государственный чиновник, муж, зять, счастливый отец двух детей. И для чего я говорю об этом? У тебя, наверное, достаточно и своих неприятностей. Но если тебе так плохо и служба совсем не по душе, то почему ты не уйдешь, не займешься чем-нибудь другим? «Чем? Продавать галстуки?» «Ну, может, и что-нибудь дельное подвернется», — бодро возразил я, не упомянув все же о свободном сейчас месте ночного портье в Нью-Йорке. «Уйди, осмотрись несколько месяцев, и найдешь. Пойми, что я без гроша. Ты судишь по тому, как мы живем? Моего жалования едва хватает, чтобы покрыть половину расходов. Остальное подбрасывает мне праведный тесть». Его чуть удар не хватил, когда меня отозвали из Азии. А если я только заикнусь об уходе со службы, он прогонит меня и заберет к себе жену и детей. Ах, давай оставим это. Он сбавил скорость, и мы поехали совсем медленно, как если бы он желал оттянуть возвращение домой, где опять столкнется лицом к лицу с неурядицами семейной жизни, служебной карьеры и отношений с тестью. «Послушай, дук», — сказал он, когда мы уже подъезжали к отелю, где я остановился, — «окажи мне одну услугу». «Пожалуйста», — кивнул я, подумав про себя, что после его недавних признаний мне не следует, если это не вызывает особой необходимостью, влезать в дела моего старого школьного друга Джереми Хейла. «Приходи завтра ко мне обедать», — продолжал он, — «и заговори при жене о лыжных прогулках». «Скажи, что в начале следующего месяца собираешься отправиться в Вермонт, чтобы походить там на лыжах, и зовешь меня с собой. Но меня же здесь не будет. Это не важно!» Нетерпеливо заметил он. «Только скажи жене, что ты зовешь меня. Придет время, и я смогу уехать». «А, тебе нужен предлог, чтобы уехать одному?» «Не совсем так. Это более сложно». «Есть одна девушка». «Ого! Вот тебе и ого!» Он принужденно засмеялся. «Не похожа на меня, не так ли?» — заносчиво спросил он. «Откровенно говоря, нет. И в самом деле. Это впервые со времени женить бы. И не думал, и не гадал, что такое случится. А вот случилось, и тащит меня черт знает куда». Мы и там, и сям встречаемся украдкой, иногда на несколько минут, на какой-нибудь час. Это мучит, и изводит нас, особенно в этом городе, где все, словно ищейки, следят друг за другом. Нас же все время тянет побыть вместе. Бог знает, что сделает моя жена, если ей кто-нибудь расскажет. Клянусь, не хочу, чтобы она узнала, но в конце концов это случится. Я сам могу не сдержаться и открыться во всем, Мне не с кем по душам поговорить здесь. У меня постоянно камень на сердце. Никогда я не думал, что так полюблю. И знаешь, кто она?» Я насторожился в предчувствии, что могу услышать имя Эвелин Коутс. «Моя секретарша Мелани Шварц». «Можно понять тебя. Она красавица. Она больше, чем красавица. И вот, что я тебе скажу, Дук». «Если так будет продолжаться, я не знаю, до чего это доведет меня. Мы уедем вместе из города на неделю, на две, хотя бы на ночь, но мы уедем. Я женат уже 10 лет, и не хочу разводиться, не хочу. О, черт, почему я втягиваю тебя в мои дела?» «Так я приду к тебе завтра к обеду». Хейл ничего не ответил, и остановил машину перед отелем. «Приезжай к семи часам», наконец сказал он, когда я уже выходил из машины. Поднимаясь затем в лифте, я подумал, что и Вашингтон совсем недалеко ушел от Странтона. Ложась спать, я избегал глядеть на телефон. Прошло довольно много времени, пока заснул. Должно быть... Все ожидал телефонного звонка, но звонка не было. Не знаю, разбудил ли меня звонок, или я проснулся еще до него. Мне снился ужасно тяжелый сумбурный сон. Я уходил от каких-то невидимых таинственных преследователей, бежал по темному дремучему лесу, потом вдруг оказался на виду среди развалин домов, освещенных ярким солнечным светом, и был рад, что проснулся.